Это перевод еврейского слова, означающего «отклонение от общепринятых норм» и даже «бунт», «восстание». Коли уж мысли Каина пошли по кривой греховной дорожке, то она неизбежно приведет его к неповиновению Господнему диктату. Поэтому Каину недвусмысленно дают понять, что еще не поздно преодолеть опасное искушение бунта. Тих восьмой. И сказал Каин Авелю, брату своему, Пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. С глубокой древности едва только человек научился обрабатывать землю. Не прекращалась вражда между оседлыми земледельческими общинами и племенами, кочевавшими на границах освоенных земель. Время шло, и те, кто прочно осел на земле, смогли запастись излишками пищи, украшений, орудий труда и оружия, чего не скажешь о кочевниках-скотоводах, обреченных постоянно скитаться с места на место. Относительное процветание более предусмотрительных земледельческих общин постоянно вызывала понятное раздражение у кочевых народов и служила источником неизбежного искушения. Вследствие этого народы-земледельцы постоянно служили мишенью для грабительских рейдов варваров-кочевников. Последние и самые грандиозные по масштабам набеги привели к тому, что в 1225 году в 1265 годах различные области азиатского материка практически обезлюдили. Страны Восточной Европы также были почти опустошены в 1240 и 1241 годах. Так повелось, что исторические труды, как правило, создавались более интеллектуальными представителями Оседлых культур. Поэтому неудивительно, что в исторических трактатах кочевникам заранее уготована роль существ жестоких, одержимых зудом разрушительства и маниакальной страстью к убийству себе подобных, словом, с кочевым образом жизни связывали все худшее человеки. Правда, земледельческие сообщества обладали более развитым оружием и всегда при необходимости могли укрыться за толстыми городскими стенами. Вообще история подтвердила со всей очевидностью, армии цивилизованных народов всегда более многочисленны, трудно согласиться в этом месте с Азимовым, примечание переводчика, и лучше вооружены, если на данный конкретный исторический момент им повезет и в полководцах, то они обычно одерживают победу над народами, пребывающими на стадии варварства. Так во времена после нашествия татаро-монголов всего одно событие изобретения пороха окончательно перевесило чашу весов в пользу цивилизации. Кочевые империи начали рушиться одна за другой. Последнее, впрочем, не означает, что кочевникам никогда не удавалось вторгнуться на территорию, занятую цивилизованными народами, и даже на время завоевать ее. Но это происходило только в тех случаях, когда по разным причинам данная страна разлагалась под действием внутренних экономических или политических процессов, либо была истерзана гражданской войной. История Каина и Авеля Это редкий из общеизвестных фрагментов западной литературы, повествующий обо всем этом с точки зрения кочевника, который, в конце концов, побежден крестьянином земледельцем Стих девятый. «И сказал Господь Бог Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож?» Брату моему Тих десятый и сказал Господь, что ты сделал, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. В примитивных культурах вопросам крови закономерно уделялось большое внимание. Есть одно объяснение, далеко не бесспорное. Кровь лежит в основе жизни как и дыхание. Если животному перерезать горло, потечет кровь, и с каждой ее капли животное будет слабеть, пока не умрет. Жизнь как бы покидает его, вытекает вместе с кровью. То, что жизнь и кровь своего рода синонимы, подчеркивается в нескольких местах Библии.